Глава 13. Из огня да в полымя. Мик. Пробуждение прошло более чем привычно. Снова такие: я открываю глаза и вижу уже ставший родным и привычным серый потолок, а также стены аналогичного цвета. Интересно, в который это уже раз я пробуждаюсь в теле очередного клона? А чёрт его знает, сам уже со счёта сбился. И ведь абсолютно не важно, сколько раз я уже оживаю, главное, что оживаю. Впрочем, в этот раз всё довольно-таки необычно. Я пробудился в капсуле, больше похожей на гроб. Как-то я уже привык к плавным очертаниям техники Клон-центра в Гарден, но тут всё какое-то угловатое, квадратное. А хотя какая разница? Главное, что та самая дверца, или скорее даже крышка капсулы с прямоугольным окошком, через которое я как раз и мог наслаждаться видом потолка, ушла вниз, давая мне возможность покинуть точку своего оживления. Я не стал мешкать и поднялся, точнее, сел в капсуле и огляделся. Тело слушалось меня с трудом, но все же дискомфорта как такового не было. Так, будто бы отлежал конечности, никакого отторжения тела, никакого внутреннего диссонанса. Ещё бы, я ведь сколько времени уже пробегал именно в обличье клона. Тут скорее будет проблема с возвращением своего собственного организма. Вот к нему-то мне явно придётся привыкать долго и нудно. Когда я сел, то огляделся по сторонам и стоило мне только понять, что я вижу, Как я тут же замер, попытался проморгаться и даже глаза бы протёр на всякий случай, но, как уже сказал, решил лишний раз не шевелиться. Дело в том, что моя капсула находилась в небольшой комнатки, очень даже скромных размеров. Капсула стояла в самом центре помещения, а вот под стенами, а в большинстве своём под дверями, явно ведущими в коридор, стояли Нет, никакой ошибки быть не может. Всё это слепне. Они стояли нерушимо, будто статуи. Не шевелились, не дышали, не проявляли вообще ничего, чтобы можно было понять, что они живые. Они просто стояли и всё. А ещё все они были крайне необычного вида. Нет, большая часть была как раз-таки вполне привычными слепнеми. Такими, какими я привык их видеть здесь на хрусте. А вот несколько особей были крайне странными. Они всё ещё больше походили на людей, чем на мутантов. Вон у нескольких ещё даже наростов на глазах нету, хотя и видны кровоподтёки или даже синяки под глазами. Что это такое, мать его? Куда я вообще попал? Ответа мне никто не дал. Ну и вопрос был скорее чисто риторический. Как я и опасался, попал я в клонцентр Арматеха, где и Еремия оживлял других колонистов, и именно их я сейчас вижу в комнате. Мутанты попросту не в состоянии уйти, они не знают, как это сделать, даже не подозревают, что такое вообще возможно, поэтому остаются здесь, рядом с капсулой. И наверняка успели за время своего простоя сожрать везунчиков вроде меня, которым повезло проснуться в этой капсуле. А хотя с чего я взял, что в этом клон-центре в других комнатах по-иному? Что же получается, если я жил здесь, то и Диса тоже. А раз так, то и остальные мои товарища очнулись здесь, только несколько раньше. И что же с ними случилось? Ответ, как мне кажется, очевиден. Выбраться из этой комнаты самостоятельно попросту невозможно. Прямо возле двери стоит несколько человек. Остальные распределились вокруг капсулы. Сбежать от них не выйдет. Слишком уж мало тут пространства. Отбиться тем более и не получится. Не уверен, что даже будь у меня сейчас мой отбойник, я бы смог пострелять всех прежде, чем меня цапнут. Я продолжал сидеть в капсуле, лихорадочно соображая, что делать и как быть дальше. И пока что никакого выхода я не находил. Пока я размышлял, один из статуй ожил, повернулся ко мне и словно бы принялся морщить нос, принюхиваясь. Вот ведь сволочь. Он что, учуял меня? Так и есть. Мутант медленно развернулся и двинулся в мою сторону, продолжая нюхать воздух. Чёрт, чёрт, чёрт. Я подобрал ноги, упёрся руками в борта капсулы и попытался подняться. Глаза же мои лихорадочно рыскали по комнате, пытаясь найти хоть что-то, что можно было использовать в качестве оружия. Ничего вообще. Не ни оторвать, не сломать, не ни взять. Ничего, что могло бы выступить копьём, дубинкой, даже кастетом. И я не наблюдал Мутант же подошёл уже практически вплотную к моей капсуле, продолжая вытягивать шею, раздувать ноздри, жадно вдыхая воздух. Его морда всё ещё сохранившая человеческий вид, разве что веки слишком уж опухли и опустились. Оказалось прямо над бортиком капсулы. И я, скорее по вине инстинктам или даже просто со злобы, поднял ногу и с силой опустил её на голову мутанта. Тот щёлкнул зубами, нижняя его челюсть упёрлась в бортик, но ну а сверху его придавила моя нога. Послышался крайне неприятный треск. Звук ломающихся костей я уже ни с чем не спутаю, а это был именно он. Внутрь капсулы упало несколько капель крови и парочка выбитых зубов. А вот мутант плавно, медленно опол на пол. Ха, да так их всех можно по одному положить. Да вот только по одному они подходить не собирались. Только я опустил ногу на голову унюхавшего меня слепня, только раздался треск его то ли челюсти, то ли черепа, как все остальные моментально повернулись и двинулись к капсуле. Я замер, похолодел и испуганно огляделся. Слепне пёрлик к капсуле со всех сторон. И что? Такой мой конец? Сдохну, чтобы вновь родиться в другой капсуле и всё повторится по-новой. Я заметил, что даже те и слепнее, что стояли у двери, двинулись к центру комнаты, к капсуле. Может, это мой шанс? Вот только как им правильно воспользоваться? Если твари подойдут слишком близко, я могу не успеть вовремя смыться. Если же поспешу, то они моментально развернутся и схватят меня. Я даже дверь не успею открыть. Надо найти золотую середину, золотую середину. Когда я скакнул вперёд, перепрыгивая трёх тварей, идущих как раз от двери, в голове пронеслась мысль, что стоило бы подумать и решить, что делать, если такие смогу выскочить в коридор. Куда бежать? Что если там тоже слепнее? Впрочем, в коридор ещё нужно успеть выскочить. А вот уже там, попав в коридор, будем думать, что делать дальше. В конце концов, слепней ведь зачем-то собрались у двери. Значит, услышали за ней что-то или унюхали. Может, там живые? Может, там мои друзья? Как бы там ни было, чтобы там ни было за дверью, да вот только узнать это я так и не смог. Всё же то ли скокнул слишком поздно. То ли слишком слабо, но в полете я умудрился зацепиться ногой за одного из подходящих слепней, в результате чего пре больно шлепнулся на пол, приложило меня серьезно, перед глазами прямо потемнело, но все же я нашел в себе силы подняться, попытался доковылять до полсти до двери, однако в меня вцепились мертвой хваткой и как бы я ни пытался вырваться, не удавалось. Тот же ощутил дикую боль. Один из слепней вцепился зубами в мою ногу, а спустя пару секунд ещё один к нему присоединился. Я взвыл, попытался отбрыкаться, но и это не принесло плодов. Более того, пока я предпринимал эти тщетные попытки освободиться, ко мне подползло ещё больше монстров, и все они пытались ухватить меня, укусить. Я сопротивлялся как мог вертелся как уж на сковородке но ничего мне не помогло и спастись я не смог уже пятеро или даже больше твари гризли рвали моё тело в конце концов я потерял сознание последней мыслью было осознание что если бы гардон не разработал вакцину тут бы мне и конец неважно восстановился бы я в новом клоне теле или нет А изменения в моём организме и разуме уже начались бы. Это как рак. Его вроде и можно удалить, сделать перенос сознания в другое тело. Да вот только это не сработает. Рано или поздно начнёшь превращаться в монстра. Но сейчас, благодаря вакцине, после укуса есть небольшой промежуток времени. Можно двигаться, бегать, прыгать, скажем, в течение часа. По истечении этого времени нужно обязательно пустить себе полью в башку, иначе, иначе станешь слепнем. Мне, к счастью, это не грозило. С момента первого укуса я прожил от силы минуты две. Сранный серый потолок. Отгадай-ка, где ты? Ну, конечно же, в капсуле. Конечно же, в том же проклятом клонк-центре, и уже в третий раз В первый раз меня сожрали, когда я попытался допрыгнуть до двери. Во второй едва только капсула открылась, и вот наступил третий раз. Между этими пробуждениями я попытался схитрить. Упрашивал Балду оживить меня в другом клон-центре, просил открыть двери в комнату, где с капсулой. В первом случае мне было заявлено, что другие клон-центры негодятся, так как там опасно. Ха, а тут, значит, всё в ажуре. А насчёт дверей, балда заявил, что у него нет к ним доступа, и открываются они исключительно вручную. Вот ведь, блин, можно бы было попытаться связаться с остальными, но система настырно отказывалась работать, лишь после того, как я самостоятельно покину комнату клон капсулы. Что за дурацкие приколы такие? Я тяжело вздохнул и приготовился открыть дверцу капсулы. Автоматика почему-то срабатывала далеко не всегда. Однако пока что не спешил. Нужно собраться с мыслями и хоть как-то размять тело. Короче говоря, приготовиться. Планировал я опять скокнуть к двери и попытаться таки выбраться в коридор. Но только в этот раз сделать все без ошибки, не зацепиться об одного из мутантов и не грохнуться на пол, получив ушиб всей своей тушки. Я медленно двигал конечностями, стараясь быстрее избавиться от чувства, которое бы назвал белым шумом. Ну, то самое ощущение, когда отседишь ногу или отлежишь руку. Именно такие ощущения возникали, когда только очухиваешься в новом клон теле. Разум словно бы прощупывает его, проверяет и не особо спешит подключить все функции, или, что правильнее, не спешит принимать его. Пока я занимался бездвижной разминкой, сгибая и разгибая пальцы, двигая руками и ногами, насколько это только можно было в тесной капсуле, заметил уведомление. Вами был убит колонист 72814. Срочно дать подробный отчёт по инциденту. А, -а, а, тупая железяка! И Еремия продолжает считать слепненными обычными людьми, совершенно не замечая тех изменений, что с ними случились. Как же такое вообще возможно? У меня все чаще возникает ощущение, что его попросту заблокировали, не позволяя действительно думать и самостоятельно принимать решения. Даже сейчас, в сложившейся ситуации, он словно бы действует по шаблону. Колонист семь два восемь один четыре не является человеком, ответил я. Обоснование? Далее я еще минут тридцать переписывался с Еремией, которого, кстати, очень даже не зря Лутеры окрестили Балдой. Причем переписывался приблизительно с тем самым результатом, что и в прошлый раз. Приблизительно, так как кое-что теперь изменилось, и эти изменения бросились мне в глаза. Данная информация требует подтверждения компетентной комиссией. Опоньки, такого раньше не припомню. Кто должен быть в комиссии? Поинтересовался я. Представитель администрации, специалист, медик, представитель сил гарнизона. Так, всё интереснее и интереснее. Мой статус скаут. Могу ли я считаться представителем сил гарнизона? Да, я являюсь обладателем доступа уровня C. Могу ли я считаться представителем администрации? Нет. Ответ иеремии меня крайне расстроил, но иеремия только коротким ответом не ограничился. Unit три два семь S семьсот пятнадцать A T два три восемь четыре пять шесть один Вы можете быть представителем администрации как обладатель доступа уровня C или же представителем гарнизона как носитель статуса скаут. Одновременно занимать два места в составе комиссии запрещено. АГ исчерпывающий ответ и наводящий на определённые мысли Юниты со статусом Catechumen не имеют права занимать должности в составе комиссии, помимо должности медицинского эксперта. В данном случае допускается использование юнита со статусом Catechumen. Так, ищу интереснее, и ищу веселее. Если комиссия придёт к выводу, что я прав и колонисты заражены, какие последующие действия? Комиссии будет предложено снять действующие ограничения и и, а вызвать помощь после снятия ограничений и соответствующего решения комиссии. Отправка сигнала бедствия на открытом канале возможно. Есть, вот оно. Хотя чего я так радуюсь? Во-первых, вполне возможно, вытащив мерского, мы и сами найдем центр связи, взломаем его и без помощи ИИ сможем отправить сообщение. Но предложенный Иеремией вариант может быть запасным. Вот только меня крайне смущало то, что где-то нужно будет найти врача и представителя либо администрации, либо гарнизона, так как сразу двумя я быть не могу. И где мне нарыть ему живого? Вот ведь дурень, совсем забыл. А ведь я могу найти живого колониста Арматех. И не исключаю возможности, что военного или даже вовсе кого-то из администрации, иначе говоря, представителя власти. Ведь есть заповедник, где до сих пор обитают колонисты Арматех, причём нормальные, а не превратившиеся в слепней. Ну что же, тогда остается вопрос касательно врача. Где его взять? Первое мыслью было подключить Тяну, но насколько я понял, еще в клон-центре у нее нет соответствующих знаний. Также вряд ли подойдет лошадиная морда из лагеря. О нем я подумал в первых рядах. Во-первых, он как и Анна вряд ли потянет на врача. Во-вторых, тогда уж проще из лагеря настоящего доктора украсть. Да вот только это будет крайне сложно. К тому же это все далеко идущие планы. Да и вообще, может, мы обойдемся без этого. Сейчас же меня больше беспокоит то, что нужно как-то выбраться, если и не из клон-центра, то хотя бы из комнаты с капсулой. Может, в этот раз мне повезло, и в комнате пусто. Ну, конечно же, мне не повезло. Я открыл капсулу и стараясь не производить шума, поднялся в ней. В комнате было штук 8 слепней. Не так много, как при прошлых моих пробуждениях возле других капсул, но всё же достаточно для того, чтобы прикончить Хотя я и не шумел, но всё же один замерший зашевелился, повернул голову, на которой уже явно были видны наросты, и принялся вынюхивать меня. Похоже, моя тренировка и долгая переписка с Иеремией дали о себе знать. Только я открыл капсулу, и запах живого тела. Ну или чего там, слепне вынюхивают постоянно. Тут же ударил им в нос. Я заметил, что оживился не один мутант, ещё как минимум двое зашевелились. Хреново, совсем хреново. Тем более, что пятеро слепней торчали возле двери. Пока я соображал, как действовать в этот раз, из-за двери, ведущей в коридор, донёсся какой-то шум. И тут же все слепни в комнате начали двигаться. Все они двинулись к двери, прямо-таки закрыв её от меня своими телами. Вот ведь сволочи. Но с другой стороны, в коридоре кто-то был. Кто-то ведь привлёк их внимание. Может, там кто-то живой, кто-то из моих товарищей? Я уж было хотел позвать на помощь, как сообразил, что в коридоре возможно точно такие же слепни. С какого-то перепугу один из них мог неудачно двинуться, что-то зацепить и произвести шум, на который активировались твари в моей комнате. Так что орать не нужно. Это может быть попросту бессмысленно. А вот с другой стороны, вполне возможно, что орать как раз-таки стоит. Может, там всё же живые люди, и они смогут мне помочь. Я пытался решить, как поступить. В конце концов решил пока сохранять тишину, ведь если в коридоре люди, то они как-то смогли выбраться из своих капсул и комнат, будучи окружённые слепними. Так как они это сделали? Я завертел головой, пытаясь обнаружить другие выходы из помещения. Вентиляция? Вполне может быть. Я даже могу туда залезть. Но одна беда, решётка прикручена надёжно, и сорвать её быстро мне не удастся. Какие же у меня ещё есть варианты? Думал я долго, но ничего так и не придумал. Тем более, что в коридоре опять стало тихо, и слепне выключили уши, снова переключившись на обоняние. Вот ближайшая ко мне тварь повернулась, втянула на зрями воздух и сделала шаг к моей капсуле. Через секунду повернулась еще одна, но она все еще была на месте, пробуя запах на вкус. Я же поднялся в капсуле в полный рост. Появилась у меня такая идея. Попробую приманить всех слепней к себе на одну сторону капсулы. В конце концов она шириной метр и длиной почти три. Может, получится устроить и такие хоровод со слепнями. Пойдут за мной, обведу их вокруг капсулы и доберусь до двери. Ааа, была не была. Я спрыгнул на пол, стараясь произвести как можно больше шума. И это таки дало нужный мне эффект. Я заставил всех слепней повернуться. Но всякий случай я сделал пару шагов в сторону, громко прошлёпав босыми ногами, ещё больше привлекая их внимание. Есть! Слепни развернулись и двинулись на звук. Ну ещё бы они не двинулись. Тут стояла полная тишина, и как мне казалось, даже муха создавала бы массу шума. Да вот только и этот мой гениальный план явно провалился. Дело в том, что слепни не пёрли единой толпой. Парочка почему-то решила обойти капсулу с другой стороны, тем самым перекрыв мне проход к двери. Вот ведь сволочие. И не проскочишь мимо них, вцепятся как пиявки. Уже было, знаю. Так что же теперь делать? И тут меня осенило.